Страница 463, параграф 2 Законы развития А. Закон диалектического синтеза Его можно сформулировать так, курсив. В процессе прогрессивного развития каждая ступень, являющаяся результатом двойного отрицания снятия, является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру, исходной ступени развития конец курсива из трактовки развития включающих в себя переходы от одних качеств к другим следует что никакое развитие невозможно без отрицаний всеобщий характер отрицания признается и диаректиками и механицистами но как понимается при этом отрицание на осуществление какого отрицания они ориентируются на практике по этим вопросам их позиции различны. Механистическое понимание отрицания выступает в двух формах. Первое – полное отрицание преемственности с предыдущим этапом развития, абсолютизация момента деструкции, разрушения. И второе – абсолютизация момента преемственности в развитии. В первой форме наиболее распространенной разновидностью является нигилизм. По характеристике Ю.А. Харина, смотри, Харин Ю.А. – Марксистская социальная диалектика Минск, 1985 год. Страница 243. Нигилизм предстает с одной стороны как особое духовное состояние личности и общества, а с другой как вытекающая из этого состояния негативная установка, проявляющаяся в действиях по отношению к традициям, культуре, законопорядку, морали, личности, семье и так далее. Спектр нигилистического восприятия мира чрезвычайно широк, от состояния разочарования и апатии, сомнений и цинизма до позиции отрицания всего и вся. Нигилизм находит выражение в усилении настроения социальной пассивности, развитии социальных болезней, алкоголизма и наркомании, в росте преступности, в самоубийствах, в актах бессмысленного насилия, моральной деградации». К нигилистическому экстремизму относятся также преступные действия международного государственного терроризма, акты геноцида, установка на развязывание новых войн. Страница 464 На Западе философствующий нигилизм можно встретить концепцией так называемой негативной диалектики. Немецкий философ и социолог Теодор Адорно провозглашает безоговорочное отрицание всех сторон, существующей социальной действительности. Кавычки открываются. «Отрицание отрицания», — заявляет он, — «не отменяет отрицания, но лишь доказывает, что первое отрицание было недостаточно негативным». Кавычки закрыты. Адорно Т. В. Негатив диалектик. Франкфурт на майне, 1960 год, страница 160. Многие современные анархисты в Западной Европе, такие как М. Жуайо и П. Лоренцо, призывают к полному разрушению культуры Запада. Нужно различать социальный нигилизм, имеющий социальные причины, и нигилизм как бред отрицания, психопатологическое состояние, в основе которого могут лежать иные факторы. П. С. Желеско и М. С. Роговин – И следующие проблема отрицания как комплексную, имеющую кроме философского также и ряд других аспектов, психологический, психопатологический, формально-логический и тому подобное, касаются также тотального отрицания у психически больных людей. Они отмечают, что в 1880 году уже Котар описал психическое расстройство, названное им «бредом отрицания». Этот синдром Синдром Катара может развиться при периодической шизофрении, при синильной депрессии, прогрессивном параличе. Его ведущий признак — тотальное отрицание. Больные заверяют, что у них нет мозга, тела, души, нет их самих. Они уверены, что присутствуют при катастрофе всего земного шара. Смотри, «Исследование отрицания практической и познавательной деятельности». Кишинев, 1985 год, страница 724. Социальный нигилизм способен нанести большой ущерб прогрессу. Наша страна пережила в свое время резкое противоборство с нигилизмом. Первые годы после революции он выражался в так называемом пролеткультовском движении, об установках левых коммунистов, анархистов. Выдвигались положения, никакой преемственной связи с культурой буржуазного общества, наука враг народа, философия орудия эксплуататорского обмана и тому подобное. Луначарский, в то время народный комиссар просвещения, в видении которого входили наука и искусство, отмечал, что в своей практике он неоднократно сталкивался с работниками, ошибочно понимавшими задачи партии в отношении культуры. Он писал Открываются. «Люди, полные революционным пылом, в лучшем случае, а иногда не менее почтенными страстями, много кричали о культурном октябре. Они представляли себе, что в один прекрасный час какого-то прекрасного месяца, не менее прекрасного года, произойдет параллельно взятие Зимнего Дворца, взятие приступом Академии Наук или Большого Театра и выдворение там новых людей по возможности пролетарского происхождения» или, во всяком случае, любезно улыбающихся этому пролетариату. Кавычки закрыты. Известие в ЦИК, 1922 год, 3 ноября. Страница 465. Предлагалось провести полный разгром в вузах и начать строить новые, ликвидировав старых специалистов науки, создать новые программы по математике, физике, в которых было бы все наоборот и тому подобное. В период так называемой культурной революции в Китайской Народной Республике огромный вред развитию науки и культуры был нанесен хунвейбиновским вандализмом, прикрывавшим свое дикое варварство вывеской идеологии пролетариата. Диалектическая философия отвергает абсолютизацию момента разрушения в отношении к предыдущим этапам развития. При полном отрицании предшествующего качества невозможно прогрессивное движение системы, Для того, чтобы обеспечить прогрессивную линию развития, необходимо ориентироваться на иное отрицание, на отрицание снятия. Механицистская трактовка отрицания во второй своей форме, как уже отмечалось, выражается в абсолютизации не разрушения, а наоборот преемственности в отношении к прошлому этапу развития. Имеются такие социальные явления, в содержании которых вообще ошибочно искать какие-либо рациональные моменты моменты связи. Пример тому – фашистская, российская идеология, которая подлежит бесспорно полному отрицанию. Диалектическая трактовка отрицания несовместима с установкой абсолютно везде и во всем отыскивать рациональное. Конкретный подход к отрицанию выявляет те компоненты структуры, которые с целью обеспечить прогресс надо устранить, разрушить, сохранив основное позитивное их содержание, или нацеливать на тотальное разрушение явлений, если они направлены против прогресса. Существует множество различных типов и видов отрицания. Из них наиболее фундаментальными являются типы, выделяемые по формам движения материи, а также по характеру действия. Мы остановимся на отрицаниях, вычленяемых по характеру действия, поскольку в центре внимания сейчас находится развитие, и нам необходимо прежде всего выявить типы отрицаний, непосредственно включенные в восходящую ветвь развития и прогрессивного движения материальных систем. Как уже говорилось, существует два типа отрицания, по отмеченному основанию деления – деструктивное и конструктивное. Деструктивное отрицание разрушает систему, ведет к ее распаду, ликвидации. Здесь имеет место не регресс, а именно прекращение всякого развития, конец существования системы и ее уничтожение. Страница 466. При деструктивном типе отрицания – Большую, а часто и решающую роль играет внешние по отношению к материальной системе факторы. Конструктивное отрицание, наоборот, детерминируется главным образом внутренними факторами, внутренними противоречиями. Система в этом случае содержит в себе свое собственное отрицание, это самоотрицание. Оно представляет собой необходимый момент развития, обеспечивает связь низшего и высшего менее совершенного и более совершенного, причем и в прогрессивном, и в регрессивном, и горизонтальном развитии. По отношению к направлениям развития, конструктивное отрицание подразделяется на подтипы. Существуют прогрессивные, регрессивные и нейтральные отрицания. По своей значимости и роли в осуществлении прогресса, прогрессивное отрицание, в свою очередь, делится на три вида. Первый. Отрицание-трансформация, второй – отрицание-снятие и третий – отрицание-синтез. Первые два имеют место и в регрессивной линии развития. Для отрицания-трансформации характерно такое изменение свойств и качеств системы, при котором сохраняется сама ее интегрирующая структура. При отрицании-снятии преобразуется внутренняя интегрирующая структура системы. Отрицание снятия охватывает и стадию, или момент, перехода от одного качества к другому, то есть скачок и основную стадию утверждения нового качества. Это и процесс перехода, и его результат. Посредством отрицания снятия должно возникать новое качество, более надежная и более совершенная материальная система. Третьим видом отрицания является отрицание синтез. Здесь достигается синтез двух отрицаний-снятий, еще большей аккумуляции всего положительного в предыдущем развитии. В связи с большим значением, которое имеет отрицание синтез, для понимания самого существа закона отрицания-отрицания, коснемся философской директической традиции. В философии немецкого диалектика Фихте 1762-1814 годы Основой диалектического метода было движение от тезиса к антитезису и затем к синтезу. Он выделял и связывал друг с другом три вида действия. Тетическое, в котором «я» полагает само себя, антитетическое, в котором оно полагает свою противоположность, не «я», и синтетическое, в котором обе противоположности связываются вместе. Фихте отмечал – что в диалектическом методе существенен синтетический прием. Каждое положение будет содержать в себе некоторый синтез. Страница 467. Кавычки открываются. Все установленные синтезы должны содержаться в высшем синтезе и допускать свое выведение из него. Кавычки закрыты. Избранные сочинения. Том 1. Москва. 1916 год. Страница 91. Выдающийся философ диалектик Гегель 1770-1831 годы ядром своего метода считал установку на противоречивость и триаду. Вся его система построена на триадичности. Бытие и ничто сливаются воедино, образуя становление. Качество синтезируется с количеством в мире и тому подобное. Принцип троичности или триады тезис, антитезис, синтез. Отрицание тезиса, а затем и антитезиса означает не уничтожение предмета, то есть не уничтожение антитезиса, а развитие всего содержания предмета. Синтез есть объединение тезиса и антитезиса, достижение более высокого содержания, чем это имелось в тезисе и антитезисе. В отличие от простого их сложения, здесь нечто новое, а именно здесь обеспечивается преодоление противоречий предыдущих этапов развития. Один из крупнейших философов русского зарубежья первой половины XX века Семен Франк считает, что отрицание отрицания по содержанию есть суммированное отрицание в том отношении, что ведет к образованию синтеза, категориальной формы и то, и другое. Эта форма познания выступает как принцип, который требует наличия одного и другого, то есть наличие многообразия. Целая или всеобъемлющая полнота является тогда чем-то вроде суммы или совокупности всех ее частных содержаний. Это ценный момент развития через отрицание, но такой путь все же недостаточен. Он может вести к третьему, четвертому и иным отрицаниям, вращаясь к кругу. Из отрицания при этом не устраняются полностью разрушающие силы. В полной мере Отрицание отрицания должно укрепить и то, и другое, выведя его на уровень непостижимого. Здесь Франк фактически отмечает необходимость превращения синтеза в интегративность, в новую системность. Кавычки открываются. Мы скажем тогда, непостижимое в качестве абсолютного обозвышается и над противоположностью между связью и разделением, Между примиренностью и антагонизмом. Оно само не есть ни то, ни другое, а именно непостижимое единство обоих. Оно истинно абсолютно в том нераздельно двойственном смысле, что оно есть то, что не относительно, и вместе с тем имеет относительное не вне себя, а объемлет и пронизывает его. Оно есть несказанное единство, единство и многообразие, и при том так что единство не привходит как новое, иное начало к многообразию и объемлет его, а так, что оно есть и действует в самом многообразии. Кавычки закрыты. Непостижимое сочинение Москва, 1990 год, страница 297. В результате такого движения отрицаемое не уничтожается и не выбрасывается вон из бытия вообще, как простое различие, так и противоположность. И несовместимость, суть реальные, положительные онтологические отношения или связи. Страница 468 кавычки открываются. Отрицание, точнее отрицательное отношение, отмечает Франк, принадлежит таким образом к составу самого бытия, и в этом смысле отнюдь не может быть отрицаемо. Поскольку отрицание есть ориентирование, В самих отношениях реальности всякое отрицание есть одновременно утверждение реального отрицательного отношения и тем самым самого отрицаемого содержания. Мы возвышаемся до универсального «да», до полного всеобъемлющего принятия бытия, которое объемлет и отрицательное отношение, и само отрицаемое в качестве, так сказать, правомерной и неустранимой реальности. Кавычки закрыты, там же страница трехсотая. Такая позиция по Франку превосходит значимость рационалистической установки Гегеля, поскольку сверх нее утверждает трансрациональность. Кавычки открыты. Эта точка зрения, подчеркивает Франк, не есть просто и только единственно правомерная логическая теория. Это и есть вместе с тем единственно адекватное духовное состояние одно лишь соответствующее существу реальности, как всеобъемлющей полноты, ибо это есть усмотрение совместности различного и разнородного, глубинной согласности и примиримости в полноте всеединства, всего противоборствующего и эмпирически несовместимого, усмотрение относительности всякого противоборства, всякой дисгармонии в бытии. Кавычки закрыты, там же, страницы трехсотая, 301. Отрицание отрицания по Франку фактически направлено на преодоление отрицания, на то, чтобы, возвысившись над отрицанием, усмотреть конституитивное, то есть определяющее, начало в бытии. Из приведенных положений, касающихся закона отрицания отрицания, следует, что главное в нем – осуществление директического синтеза. Речь идет исключительно о содержании, о сохранении всех его компонентов, их объединении и обретении новых связей, способных обеспечить единство многообразного и развитие новой целостности. В действии закона отрицания-отрицания или закона диалектического синтеза обнаруживается важный момент формального или структурного характера, осуществляется преемственность во внутренней форме, в структуре причем со ступенью еще более ранней, чем та, которая имелась до второго отрицания. Обозначим исходную ступень цифрой 1, последующую цифрой 2 и завершающую цифрой 3. На ступени 2 структура 1 в значительной мере разрушается как препятствующая развитию системы, создается новая структура, обладающая новыми возможностями, развиваясь все более быстрыми темпами на данной основе, Система обнаруживает затем необходимость в еще более быстром развитии. В ситуации двузначного выбора выбор падает на альтернативную структуру, в свое время преодоленную, но с подведением под нее измененного содержания. Страница 469. На ступени 3 происходит якобы возврат к ступени 1, к ее структуре. Мы говорим «якобы», поскольку содержание значительно изменено, и общий уровень содержательного развития на третьей ступени значительно выше, чем он был на исходной первой ступени. Отрицание и синтез не исключает других видов и типов отрицания. В его состав включены деструктивные процессы, отрицание-трансформация, отрицание-снятие. Все виды отрицания определенным образом связаны друг с другом. Отрицание и синтез является высшим видом отрицания – Именно это отрицание придает развитию материальной системы организованность и ритмичность. Помимо ритмов при круговоротах, функционирования, включенных в прогресс, само поступательное развитие в действии закона отрицания-отрицания обретает общий триодический ритм, развертывая структуру, тезис, антитезис, синтез. На основе того, что синтез является итогом развития, Результатом двойного отрицания и снятия из содержательной, а не с формальной стороны характеризует поступательность развития, соответствующий закон можно назвать законом диалектического синтеза. Уроки истории, связанные с произвольным толкованием закона отрицания-отрицания, а в названии, делающем акцент на отрицательности «Смотри раздел о моделях развития», «О политизированной модели», делают целесообразным введение в оборот название этого закона как закона диалектического синтеза. Но в связи с сложившейся традицией употребления будем применять и прежнее название, но иметь в виду при этом его главное содержание. Встречается мнение, будто для того, чтобы установить, действует ли в той или иной материальной системе данный закон – Достаточно обнаружить следующие друг за другом два отрицания, независимо от их типа и вида. Такая неконкретность в подходе к этому закону не способствует углублению представления о развитии. При таком понимании закона, конечно, может быть установлена связь двух отрицаний, которые окажутся его элементами, но этого может и не быть. В тривиальных примерах изменения агрегатного состояния воды – пар, жидкость, лед – или в переходах от неорганической природы к живой, и от нее к обществу, лицо по два следующих друг за другом отрицания, но закон отрицания отрицания не устанавливается. В первом явлении есть движение, но нет никакого развития, а следовательно и законов развития. Во втором имеется развитие, но нет повторения на высшей ступени 3. Характерных черт, то есть структуры исходной ступени. Страница 470. В трактовке сторонников негативной диалектики Теодор Адорно отрицание-отрицание тоже теряет эти черты, становясь в лучшем случае установкой на регресс, а не законом поступательного движения. Не случайно поэтому они опускают слово «закон», оставляя только отрицание отрицания. А закон диалектического синтеза или отрицание отрицания не соотносим с деструктивным отрицаниями, с отрицаниями в круговоротах, воротах, механическом движении, функционировании. Он не связан однозначно и с отрицаниями-трансформациями, хотя в процессе своего развертывания он его включает, как и отрицание снятия. Только два отрицания снятия при строго определенной системе отчета выступают с составными частями данного закона. В общественном развитии при системе формы собственности такими двумя отрицаниями-снятиями будут переходы от общей формы собственности к частной и от частной к общественной. Закон отрицания-отрицания действует тогда, когда предмет дважды претерпевает превращение по типу отрицания-снятия. И может быть множество отрицаний, а не два отрицания во всех случаях прежде чем произойдет превращение вещи в такое состояние, когда ему будут присущи признаки отрицания синтеза. Итак, наличие любых двух отрицаний, следующих друг за другом, еще не есть критерий закона отрицания-отрицания. Существует далее точка зрения, согласно которой характерная черта этого закона состоит в движении через восходящую ветвь к исходному пункту. Иначе говоря, в сферу действия закона включается регрессивное развитие и даже распад системы. Для подтверждения приводится факт появления жизни на Земле, отрицающий неорганическую природу, и возможная гибель всего живого на Земле, переход к мертвой, неорганической природе. Из этого делается вывод, что закон отрицания-отрицания носит интегральный характер, проявляя себя не в ходе данного процесса развития, а лишь в его конце, при его завершении. Несомненно, закон отрицания-отрицания, закон диалектического синтеза, интегрален. Но интегральность его в том, что он аккумулирует содержательные моменты прогрессивного развития, а его наиболее общим признаком является повтор на высшей стадии характерных черт низшей, исходной ступени развития. Чтобы не расширять излишне границы закона отрицания-отрицания, как это имеет место при попытках включить в него помимо восходящей ветви еще и распад системы, нужно хорошо представлять себе, о каком предмете, о каких его стадиях и состояниях идет речь. Страница 471. В философской энциклопедии указывается, что действие закона отрицания-отрицания полностью обнаруживается лишь в целостном, относительно завершенном процессе развития через цепь взаимосвязанных переходов, когда можно зафиксировать более или менее законченный с точки зрения направления развития его результат. На каждой же отдельной стадии этот закон обнаруживается обычно лишь как тенденция, а потому далеко не всегда полно и очевидно. Существо данного закона в синтезе и повторе на высшей, более высокой ступени развития характерных черт структуры, исходной ступени. повторно высшей ступени, а внутренние структуры, исходной ступени обусловливают особую форму развития в спирали видную. Кавычки открываются. «Каждое явление», — писал Плеханов, «действием тех самых сил, которые обусловливают его существование, рано или поздно, но неизбежно превращается в свою собственную противоположность. Всякое явление, развиваясь до конца», превращается в свою противоположность, но так как новое, противоположное первому явлению, также в свою очередь превращается в свою противоположность, то третья фаза развития имеет формальное сходство с первой. Кавычки закрыты. Схематически это может выглядеть как ломаная линия, конец которой сориентирован на возврат. Поскольку осуществляется не круговорот, а лишь якобы возврат к прежней ступени, при общей поступательности развития системы, постольку эту форму развития правильнее представить в виде спрессованной конусообразной спирали, расширяющейся кверху, чем изображается и рост содержания, и убыстрение темпов развития. В том-то и состоит преимущество спирали, что она как форма более противоречива, чем прямая восходящая линия или замкнутый круг, круговорот, которые, кстати, тоже диаректичны, но в спирали есть и то, и другое, прямая, совмещенная с круговым движением, поступательность, включающая в себя обозврат к исходному движению, движение вперед и одновременно назад, прогресс и регресс. И все это при общем преобладании прогресса. Спираль наглядно демонстрирует противоречивость формы развития, свидетельствует о глубокой сущности противоречивости развития материальных систем. Закономерен вопрос. Является ли закон отрицания отрицания, если иметь в виду его форму, в всеобщем? Является ли он менее общим, чем, скажем, закон диалектической противоречивости, действующий также и в регрессе? В литературе можно встретить утвердительный ответ на данный вопрос. При решении вопроса, по нашему мнению, нужно принять во внимание следующее соображение. Страница 471 Понятие всеобщего можно трактовать, как уже отмечалось в первых разделах нашего пособия, и как абстрактную, и как конкретную всеобщность. Страница 472 В последнем случае, при применении к теории развития, Оно фокусируется на много различных определениях, сторонах процесса развития. С точки зрения абстрактно-всеобщего, даже закон диалектической противоречивости не всеобщ, как не всеобщее развитие, сознание, практика и тому подобное. Они имеют место не везде. Существуют относительно статичные явления, природные явления, лишенные сознания и так далее. В этом аспекте Закон перехода количества в качество оказывается всеобщим, а закону диалектической противоречивости во всеобщности придется отказать. При диалектической же трактовке всеобщего, как конкретно всеобщего, любые стороны развивающихся объектов выступают как стороны всеобщего и в этом отношении являются всеобщими. Вследствие этого и синтезирующая, поступательная, прогрессивная ветвь развивающихся материальных систем всеобще, следовательно, и характеризующий ее закон диалектического синтеза также носит всеобщий характер. В отмеченном отношении он не менее всеобщ, чем два других основных закона диалектики. Тем не менее, рассматриваемый нами закон не действует в регрессивной ветви, а остальные управляют и регрессом. Как быть? Целесообразно, как нам кажется, для отражения этого явления обращаться к другим понятиям, например, к понятию экстенсивный, и истолковать данную ситуацию примерно в том смысле, что закон отрицания-отрицания менее экстенсивен, чем закон диалектической противоречивости, уточняя затем, в чем конкретно это выражается. Спиралевидная форма развития – одна из возможных. Нередко встречаются прогрессивные линии, именно как линии, подобные лестнице, свидетельствующие о наличии крупных узлов при определенном срезе действительности, не имеющих якобы повторов на высших ступенях существенных черт низших ступеней. Пример тому – восходящее развитие от неорганической природы к живой природе и от нее к человеческому обществу. Наличие множества спираль-видных форм – Развитие внутри такой общей структуры не ставит под вопрос ее относительно самостоятельного существования. Развитие здесь имеет в целом лестнично-поступательную форму. Форма прогрессивного развития не исчерпывается спиралевидной и лестнично-поступательной разновидностями. Они могут иметь вид раскручивающейся спирали, то есть спирали, переходящие в прямую восходящую линию, могут быть ломаные восходящие линии и тому подобное. Итак, закон отрицания отрицания не столь экстенсивен по сравнению с законом диалектической противоречивости. Во-первых, сфера его действия ограничивается прогрессивным, восходящим направлением развития материальных систем. Он не действует в регрессе. Во-вторых, ему подчинены не все системы с прогрессивной ветвью развития, а лишь такие, в которых В результате двух отрицаний и снятий сначала имеет место превращение в противоположность, а затем повторное превращение в противоположность на более высокой ступени и синтезирование содержания предыдущих ступеней. Страница 473. Как быть может, никакой другой закон диалектики, закон отрицания отрицания, требует при своем установлении строго конкретного подхода? Нельзя подверстывать под схему триад все, что заблагорассудится, любые отрицания, без установления их типа и вида. Нужно конкретно анализировать действительность, выявлять специфику отрицаний, устанавливать осторожно, доказывая сначала фактами, действует ли в данной системе этот закон или не действует. Иначе говоря, закон диалектического синтеза или отрицание отрицания требует для своего установления повышенного внимания и конкретности.